Глава тридцать шестая На выходе из зала, где висела Монна Лиза, Безуфаш выслушивал путанное объяснение охранника, и лицо его заливало краской ярости. Груар говорил о том, как Софии Лэнгдону удалось разоружить его. — Почему ты не выстрелил в это чертово полотно? — Капитан, — окликнул начальника лейтенант Колле, — капитан, я только что слышал по рации. «Обнаружена машина агента Неве. У посольства?» «Нет, возле вокзала. Они купили два билета. Поезд только что отбыл». Фаш жестом показал Груару, что тот может идти. Затем отвел Калле в укромный уголок и свистящим шепотом осведомился. «В каком направлении?» «На Лиль. Возможно, нас хотят навести на ложный след». Фаж запыхтел, обдумывая дальнейшие действия. «Ладно, свяжитесь с полицией на ближайшей станции. Пусть остановят и обыщут весь пояс, мало ли что. Машина не ве, пусть остается там, где стоит. Пошлите туда детективу в штатском. Как знать, может, они решат вернуться и забрать ее. Пошлите людей, пусть обыщут все улицы вокруг станции. Это на тот случай, если они решили уйти пешком. От вокзала отходят какие-нибудь автобусы?» — Не в этот час, сэр. Там дежурит только такси. — Прекрасно. Опросите водителей. Может, они что видели. Затем свяжитесь с таксомоторной компанией, перешлите им описание беглецов, а я позвоню в Интерпол. Калле удивился. — Вы хотите предать дело огласке? Это было, конечно, нежелательно, но Фаш просто не видел другого выхода. Чем быстрее захлопнется ловушка, тем лучше. Первый час всегда самый критический. В первый час побега беглецы наиболее предсказуемы. Всем им нужно одно и то же. Транспорт, жилье, наличные. «Святая троица». «Интерполу ничего не стоит мгновенно проследить за этими тремя факторами. Передать по факсу снимки Лэндона и Софи во все парижские транспортные управления, отели и банки, и тогда у беглецов не останется ни одного шанса. Они не смогут выехать из города, найти себе убежище, снять со счета наличные, без риска быть узнанными». Как правило, беглецы впадают в панику и непременно совершают какую-нибудь глупость. Угоняют автомобиль, грабят магазины, используют от безысходности кредитную карту. Какую бы ошибку они ни совершили, они быстро выдадут свое местонахождение. — Только Лэнгдона я вас правильно понял? — спросил Колли. — Вы же не собираетесь сдавать Софиниве? Она наш агент. — Еще как собираюсь! — ряхнул в ответ Фаш. — Это она делает за Лэнгдона всю грязную работу. Лично я собираюсь заняться ее досье, проверить все, друзей, семью, личные связи, всех, кому она может обратиться за помощью. Не знаю, что она там задумала и почему так себя ведет, но это будет ей дорого стоить. Не только работы. — Хотите, чтобы я остался на связи или подключился к поискам? — К поискам. Поезжайте на вокзал, будете координировать работу наших людей. Берите в свои руки бразды правления, но чтобы каждый шаг согласовывать со мной. Ясно? Да, сэр. И Кале выбежал из комнаты. Фаш стоял у окна. Отсюда открывался вид на стеклянную пирамиду. Она сияла и переливалась огнями, блики которых отражались в воде фонтанов. Прямо сквозь пальцы ускользнули, подумал Фаш. И тут же велел себе расслабиться и успокоиться. Даже самому опытному агенту трудно противостоять давлению, которое может оказать Интерпол. А тут какой-то учителишка и девчонка-шифровальщица. Да им до рассвета не продержаться.